Когда уже в третий раз в течение трагического дня императрица отворили кровь, вновь наступило облегчение. И Екатерине даже показалось, что язык начинает слушаться ее. Она попыталась пошутить, мол, «Рановато хороните, я еще поцарствую». Но из горла вышло лишь слабое мычание. Страх смерти подступал все ближе и ближе. «Я не могу умереть», — испугалась Екатерина, — Помню, когда вернулись из Крыма, пошла в баню, скользнула по ступенькам и растянулась с размаху, ударившись левым виском так, что, казалось, черепные кости полопались. Да нет же, все обошлось. Значит, и нынче выживу. Надо только заставить работать язык, и пусть впредь вокруг меня всегда будет людно. Одна я боюсь. А где же Платоша, Салтыков, Борятинский? Когда земли раздаю, они всегда рядом». Я дам, я еще много дам, только не отходите от меня. Пожмите мне руку, скажите, что я начала поправляться, и доктора скоро разрешат вставать. Ну, где же вы, неблагодарные, отчего вас нет рядом? Ой, Господи, помилуй, вы только гляньте-ка на страдалицу нашу, запричитала Перекусихина. Вельможи столпились вокруг матраса. Плачет, удивленно прошептал кто-то. «Матушка, очнись!» — застонал Зубов, и уже в который раз за день рухнул на колени. «Погибаем без тебя!» Он начал истово креститься, раскачиваясь из стороны в сторону и мотая головой с обезумевшими глазами. Орлов презрительно глянул на выкрутасые дуралеюшки, и рука невольно потянулась схватить его и тряхнуть, чтоб дух вон. Самойлов уловил движение Орлова и проворно шагнул в просвет между врагами. «Ты скажи, скажи нам, о чем думаешь, и сразу полегчает. А не хочешь говорить, так полежи, отдохни, голубушка!» Гладил императрицу полбу Захар и осторожно краешком платка утер ей слезинку. Зато по его лицу слезы струились ручьем, и он их не замечал». Наконец-то пришли. Екатерине полегчало от того, что над собой увидела несколько знакомых встревоженных лиц, что чья-то теплая рука касалась ее лба. Она поверила, что эти сильные и верные мужчины не допустят ее смерти. И успокоилась. Мне ставят в вину, что я слишком много их любила. Завистники. Разве это много? По пальцам пересчитать можно. Да, мне было нужно, чтобы рядом всегда был любимый мужчина. Ведь никто не верил, что я долго усижу на троне. Лишь я верила. Верила и боялась теткиных, министров-советчиков, нарядных кавалергардов у дверей, скрытных иноземных послов. Только с тем, кто ласкал меня по ночам, я успокаивался. Только ему доверяла. Платоша исключение. Он появился, когда я уже стала забывать, что такое страх. Взяла его по привычке иметь мужчину и привязалась, как к сыну. Ну, я же вижу, все презирают меня за Платошу, за то, что глупого мальчика поставила над ними. Завистники никакой слабости не хотят простить женщине. Мужеланы бесполые. А вы умного найдете, чтобы меня, семидесятилетнюю, любил, как Платоша? По мне, так уж лучше дурак, чем еще один мамонов, променявший императрицу на безродную княжну. Я сама виноват. Всегда была добра и щедра с избранниками, даже расставаясь с ними. Надо было, как Елизавета Английская, казнить их, когда надоедят. То разнесли по всему миру, что я распутница, бахвалятся былыми победами над императрицей. Глупцы, они побеждали женщину, а не государыню всея Руси. Но кто из них жив? Увы, почти все на небесах. Я не держу на них зла. Они любили меня, и я люблю их до сих пор. Государыня прикрыла глаза и увидела небо, ангелов и кого-то огромного, белого, наверное, Бога. Господи, обратилась Екатерина к нему. Неужто, грех мой велик? Ведь это ты привел меня в эту страну и прославил. Никто в России не знал, сколько здесь людей, товаров, денег, городов. Мне пришлось самой все считать, решать, создавать. Я была связующей нитью этого дикого народа с просвещенной Европой.